Ланч с американцем я решил устроить в пиццерии Роберта. Надо было срочно предпринять какие-то шаги, чтобы сгладить дурное впечатление от нашего последнего визита. Уходя, предупредил прислугу и консьержа, «Если не успею вернуться в назначенное время, и в мое отсутствие появится молодой человек с монголоидным лицом, следует во что бы то ни стало пригласить его войти, подняться, подождать, угостить его, чем он пожелает. Если же он не сможет дождаться меня...» попросите оставить то, что он принес для меня. Короче говоря, пока не отдаст, не отпускать. Я взял такси и на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Пер попросил остановить. Моросил мелкий дождь, но надо было пройти всего метров триста. И вот он, ресторан со скромной вывеской и радушная улыбка Роберта, который время от времени выходит наружу покурить. На встречу мне по узкому тротуару шла женщина с детской коляской. Нам было не разойтись, и, пропуская ее, я шагнул на мостовую. И тут, как в замедленной съемке, мир перевернулся. Небо стало землей, земля небом. Я даже сумел разглядеть во всех подробностях верхнюю часть углового дома. Я столько раз проходил мимо, но никогда не смотрел вверх. Помню чувство безмерного удивления, свист ветра в ушах, отдаленный собачий лай, а потом все исчезло во тьме. Меня с огромной скоростью несло в черную дыру тоннеля, в конце которого брежил свет. Но прежде чем я долетел до него, чьи-то невидимые руки с неимоверной силой дернули меня назад, и я очнулся от голосов и криков, звучавших вокруг. Все это продолжалось никак не более нескольких секунд. Ощутил вкус крови во рту, запах мокрого асфальта и понял, что стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Я одновременно и пришел в себя, и был без сознания. Попытался, но не смог шевельнуться. Различил распростертое рядом тело и, вдохнув аромат туалетной воды, подумал, «Боже, неужели это та самая женщина с коляской?» Кто-то попытался поднять меня, я крикнул, чтобы не трогали, что это опасно. Из какого-то давнего и случайного разговора я запомнил, что если у пострадавшего сломаны шейные позвонки, любое неосторожное движение может привести к параличу. Я отчаянно старался сохранить сознание, я ждал боли, которая так и не пришла. Я попытался пошевелиться, но счел, что лучше будет этого не делать. Я впал в столбняк, в оцепенение, в ступор. Снова попросил не трогать меня, услышал, как завывает сирена, и понял, что могу уснуть и больше не цепляться за жизнь. Сохраню ли я ее или потеряю, зависело теперь не от меня, а от врачей, от санитаров, от везения, от Бога. Потом я стал слышать голос какой-то девочки. Она называла свое имя, так и не отпечатавшееся в моей памяти. Просила не волноваться, повторяла, что все будет хорошо, и я не умру. Мне хотелось верить ее словам. Я молил ее не уходить, остаться рядом со мной, но она сейчас же куда-то исчезла. Я увидел, как на шею мне надевают пластмассовый хомут, а лицо закрывают маской, и опять погрузился в сон, на этот раз без сновидений.